Из-за ей прямо сказать совету вел. А ты как думал, неверный матрос, не всякие всякий жизни ищет, а не то, чтобы очень рад, когда шкуру твою оббивают, словно на барабанной шкура, а больше как о ей и не смей полагать. По каким таким причинам ты вроде будто арестант, и всего у тебя и радостей, что напился на берегу до да пьяный облапил бабу, что Машка что Аксюшка, все равно. А потом и айда на корабль. Жди там боя до да шлиховки из-за всякой малости, ежели строгой самой, что не наесть, есть, форменная. И какой ты непокорный матрос, и у тебя, может, душа требует отдышки, чтобы хоть на берегу по-хорошему пожить, узнать привет и ласку, чтобы настоящая душевная баба с понятием и могла понимать, какой я приверженный и доверчивый. И чтобы она не боялась, и безо всякой облыжности, на совесть, хвостом не верти. Да только такой бабы может и не встретить во всю жизнь. Только в башке полагаешь, да в душе тоскуешь. А то если и ветрел, а она начхала, отваливай, мол. И ты такую бабу ветрел, волк? Недоверчиво спросил бычков. Такую самую и ветрел. Поздно только по своим годам. Не устоял в рассудке. Привязался, как смола. Тоже обезумил старый матрос. На мертвом якоре оставаться обнадеживал я себя в ослепленности. А заместо того — крышка. А все-таки обидно. А сердце против финки нет. И в каких смыслах крышка? Не все ли равно? А она не виновата и не забуду, что из-за ейной доброй воли я два года был во всей форме своей человеком. Душу получай, мол, всю, только бери, и чтобы ей никакой обиды. Понял я с ней, какая приверженность во мне. Бывало, с конверта на берег, так ног под собой не слышу, как бегу в слободку. Одним словом, новый оборот жизни. И пить бросил. «Пойми, ведь я кто такой?» Грубая матросня и из себя вроде старой швабры. И она обратила на такого внимания, и ведь я чуть было от судьбы не убежал. Волк вздохнул и примолк. Простой волк, — поверил бабе, — лучше бы не встревал эст и феньки», — подумал Бычков и спросил, заинтересованный рассказом, «Ты почему полагаешь? А по той самой причине?» что не хотел тогда идти к Иванову, Боцману, с Костенкина. Беспременно звал приходить слободку. Жонка, мол, и именинница, пирог и ведро водки. — Как же не хотел на такое-то угощение? — удивился Бычков. Накануне меня отодрали на гонце. С берега вернулся в беспамятном виде. Так я остерегался. Однако отпросился у старшего офицера и на именины. Ладно, вошел я это в ихнюю хибарку, поздоровкался с хозяевами и, как увидел Феньку, словно тую самую ветрел, что давно знал в мыслях. Оконфузился даже, и всего только пять шкаликов выпил. зашабашил и украдкой взглядываю на матроску. Около нее матросня, всякую брехню брешьт. Видит, приваживает, отсмеивается, но очень-то не позволяет. Так и отбреет, ежели уж очи отрос пристают. А мне и обидно. Как она такие собачий разговор позволяет? Нехорошо, думаю. А сам нет-нет, да и взгляну. А из себя белое, чистое лицом, и видно башковитое. Глаза большие прибольшие, и взгляд переменчивый, то смеется, то ласковый то вдруг будто невеселый, задумается и опять стряхнет головой и смеется. Вижу, молода, а тоже видно на сердце что-то есть. И что больше взглядываю, то жальчею. И все дивуются, что я не жру винище. И стал тут боссман рассказывать, какой я, мол, отчаянный матрос, и какой я пьяниц. Не будь пьянства, был бы, мол, давно боссманом. Чего ж не пьешь, волк? — вдруг крикнула Фенька. Ну, еще больше конфузился, ответил. — Не хочу, мол. Пронзительно так посмотрела и улыбнулась. Видно, поняла, что с первого раза ошарашила. И правильно, ошарашила, как есть. И стыдно перед ей быть в пьяном виде. А матросы хмелели, и давай к Феньке пусть приставать. — Упоцелуй, мол, вдова-матроска, тебя не убудет. Она смеется и грозит в ухо. Свиньи, говорит, вы невежливые, с вдовой. Один кунтерцер облапил, ну я не стерпел этого хальства. Кунтерцеру, да, дернул. Никто, говорю, не смей матрос обидеть бабу. Все видят, что не шутю, и в шутку обернули. Однако оставили фейнку. И она взглянула на меня. Вижу, удивилась. А молодой белобрысый Марсовой, с Костенкина. Бледный, и словно командир над ней говорит: Хвостом не верти, так и матрос не обидит. Ты мне муж, что ли? Это Фенька в ответ. И злая, и прискучная стала. Отошел, возрился на Феньку, а она и не глядит на Марсового. Кто ж он для нее был? А ты, матрос, не перебивай. Узнаешь, какой это подлец? Хорошо. Фенька еще посидела, пить не пила. А пригубил рюмку, да, в девятом часу стала с хозяевым прощаться. Уходить, мол, пора, поздно, и со мной попрощалась. Спасибо, говорит волк, что не свинья, как прочие, буду помнить. И вышла, а с ей белобрысый увязалась. Вышел, и я следом на конверт говорю срок. А я на случай около быть, чтоб не обидел ее этот белобрысый. Мало ли нашего брата под лица с бабой? Да еще с глаз на глаз. В слободке темень, низги и туч на небе, И не души, Только часовые из города перекликаются. Глухая слободка ночью, Не бой знаешь, Какие подлости там бывают. А глаз у меня зоркий, Вижу, как фенька с матросом идут в город, А я за ими, И вдруг между ими разговор, И чем дальше, громче в расстройку. Слышу матроска отчекрыжила, — Больше не согласна. Отваливай. А белобрыцый скричал. — Это как же подлое! Давно ли говорил, что люб тебе? Ну и что ж, мало ли что говорила и кому говорила. Хочу люб, хочу нет. Я в своей воле. — Так ты так. Думаешь, смеешь? Испугалась, что ли? Видно, другого нашла. — А хоть бы и нашла. Тебе какое дело. Я не обвязанная. Тут матрос обругал Феньку последним словом. И стал драться. — Подлец, не смей! — отчаянно крикнул Фенька. — А я уж подскочил и давай бить этого подлеца. До смерти бы избил. Да Фенька меня в рассудок привела, брось, говорит, и пошла. А я за ней. Провожу мол до людной улицы. Идем, молчим. Слышь, плачет тих, ровно забиженный ребенок. И так мне стало ее жалко, что и не обсказать. Вышли мы на большую улицу, а она во все глаза смотрит на меня. Видно, удивленная, и говорит. А я полагал, что ты заступился из-за своей мужской подлости. Вижу ты волк. Первый матрос, что не надругался надо мной, как над последней тварью. Дай тебе Бог всего хорошего. Ты, может, и меня заставил на себя взглянуть, какая я есть. И так это мне было лестно, что она поняла обо мне. Ведь до какого понятия о мужчинском сословии довели матроску? Нечего сказать. Вовсе как звери были с ней. И такая стала она мне родная, такая светлая. И так жалко ее что и не обсказать. Сразу оказалось, какой она человек. В ту же минуту сердцем почуял ее сметенную душу, тоску и отчаянность в разговоре с матросами. Бытые в самом деле беспардонная. А какая она беспардонная? Она обиженная и другой жизни хотела, а не то что. Сразу беспардонность ее иной прошла, как с ею добром. Иди, говорит волк, на свой конверт, а то опоздаешь, и наказание из-за меня получишь. И то защитил добрый человек. А у меня и слов нет. Не смею оказать себя, и даже спросить не осмеливаюсь, можно ли когда повидать. А она мне, может, ты захочешь меня проведать когда? И так, братец ты мой, словно виноватый, тяжко проговорила. Так зайдешь? Спрашивает. — С полной, говорю, радостью, Федосия, а как по батюшке? — спрашиваю. — Фенька, зови. Какая я Федосия? И объяснила, что вроде куфарки у антиллерийской офицерши, и сказал «дом». И прощамш скинула. — А ты, волк, не думай, что я болтал там матрос, Так зря, от отчаянности. Ушел я на графскую пристань, и совсем по-другому будто понимаю, какая есть на свете жизнь. Нанял я, лекина, конверт. На завтра выпороли за опоздание на полчаса. Лупцуете, мол, а я будто без всякого внимания. И вовсе другим стал. И фенька на уме. Вот падишь ты. Словно бы оправдываясь, прибавил волк. Минута другая прошла в молчании. — А что дальше? — Сказывай, волк. — И по какой причине раздрайк? «Чудна что-то твоя, Феньк, проговорил Бычков. «Небось, не видал такой кто «То-то не видал!» «Так ты слушай и пойми ее беспокойную душу!» И волк продолжал.